Он знал, и его лицо ничего не выражало. Ветеринар откинулся на сиденье. Хорошая работа, мистер Губбик. У почтамта -то собралась толпа, и когда Мокрис направился к дверям, раздались приветственные выкрики. Пошёл дождь, серый, почерневший от сажи дождь, по сути не более, чем туман с лёгким избыточным весом. Некоторые сотрудники ждали его внутри. Он понял, что они ещё не слышали последних новостей. Даже сверхскоростные янкморпргские слухи не смогли обогнать его на пути из университета. "Что происходит, почнестер?" спросил Грош, стискивая кулаки. "Они победили?" "Нет," ответил Мокрист, но они почувствовали необычный тон его голоса. "Тогда мы выиграли." "Архиканцлер примет решение," сказал Мокрист. Думаю, мы не будем точно знать ещё несколько недель. Хотя светофоры выключились. Извините, это всё так сложно. Он оставил их смотреть, как он тяжело топает к себе в кабинет, где в углу по-прежнему стоял мистер Помпа. Добрый вечер, мистер Гупфик. Прогрохотал он. Мокрый стил за стол и уронил голову на руки. Это была победа, но он этого не ощущал. Он ощущал смятение. ставки. Ну, если труба доедет до коленей, можно будет объявить, что он победил. Но Мокрис чувствовал, что ставки отменены. Это означало, что люди, по крайней мере, смогут получить свои деньги обратно. Ему надо поддерживать работу пути. Только боги знают как. Он же обещал что-то такое гну, разве нет? Удивительно, как быстро люди привыкли полагаться на светофоры. Он не узнает, как дела у трубы ещё несколько недель. И даже он уже привык к ежедневным новостям из Колене. Это как без пальца остаться. Но симафоры превратились в огромного неуклюжего монстра. Слишком много башен, слишком много людей, слишком много усилий. Должен быть способ заставить их работать быстро, более гладко и более дёшево. А значит, эта система так велика, что вообще невозможно заставить её приносить прибыль. Может, она как почта? И выгода от её работы достаётся всему обществу сразу. Завтра он займётся всем этим всерьёз. Доставка почты, гораздо больше персонала, сотни неотложных дел и сотни других дел, которые надо сделать раньше, чем неотложные. Веселье закончилось, некому больше натягивать нос, что бы это ни значило. Нет больше огромного неповоротливого гиганта. Он выиграл. А теперь настало время собрать обломки и опять заставить всё это работать. И завтра, и послезавтра, и снова, и опять. Он не ожидал такого конца. Ты выигрываешь, забираешь денежки и уходишь. Так должна идти игра, разве нет? Его взгляд упал на коробочку Анхкамаrada, всё ещё прикреплённую к перекрученной и проржавевшей скобе. И он пожелал оказаться сейчас глубоко на дне моря. Мистер Губвик он поднял взгляд. В дверях стоял барабан. Позади него виднелся ещё один клерк. Да? Извините за беспокойство, сэр, сказал клерк. Мы пришли повидать мистера Помпу. Просто небольшая настройка, если вы не против. Что? О, отлично. Как хотите, действуйте. Мокресне определённо взмахнул рукой. Два человека подошли к голему. Последовал тихий диалог, потом он встал на колени. И они сняли крышку с его черепа. Мокрест в ужасе смотрел на происходящее. Он, конечно, знал, как все это делается, но знать и видеть совсем разные вещи. Они покопались у голема в голове, потом водрузили крышку на место со слабым глиняным стуком. «Извините за беспокойство, сэр», — сказал барабант, и клерки отбыли. Мистер Помпы некоторое время стоял на коленях, а потом медленно поднялся. Красные глаза фокусировались на Мокресте, и Голем протянул вперёд руку. "Я не знаю, что такое удовольствие, но если бы знал, то уверен, что работать с вами это было оно", объявил он. "Теперь я должен покинуть вас. У меня новая задача. Вы больше не мой надзирающий офицер", спросил потрясённый Мокрест. Верно. А стойте, сказал Мокрис, сообразив что-то. Ветеринар и посылает вас за позолотом? Не имею права говорить. Значит, я свободен? Не имею права говорить. Добрые ночи, мистер Гупфик. Мистер Помпы помедлил в дверях. Я также не уверен, что такое счастье, мистер Гупфик. Но Я думаю, да, я думаю, что был счастлив повстречать вас. И, пригнувшись в дверях, голем ушел. Остался только оборотень, быстро помелькнула мысль. А они ведь не очень-то хорошо умеют выслеживать корабли, особенно в океанах. Сейчас полночь, стражники бегают повсюду как сумасшедшие, все заняты, у меня есть немного наличных. А также моё кольцо с бриллиантом и колода карт. Кто заметит? Кому какое дело? Кто побеспокоится? Он мог отправиться куда угодно, но это были не его мысли. Это были всего лишь несколько клеток мозга, сработавших на автомате. Некуда было идти. Больше некуда. Он подошёл к большой дыре в стене и уставился вниз, в главный зал. Хоть кто-нибудь сегодня ушёл домой, Новости уже разошлись по городу, и если вы хотели, чтобы хоть что-нибудь было доставлено адресату завтра, вам следовало немедленно отправиться на почтамт. Он кипел жизнью даже сейчас. Чашку чаю, мистер Губвик, раздался позади него голос Стэнли. Спасибо, Стэнли, сказал Мокрис, не оглядываясь. Внизу в зале мисс МакАллариот приколачивала что-то к стене, взобравшись на стул. Все говорят, мы выиграли, сэр, потому что сигнафоры закрыты, и потому что их директора в тюрьме, сэр. Говорят, всё, что осталось сделать мистеру аппарату, просто доехать до места. Но мистер Грош говорит, букмекеры вряд ли заплатят, сэр. А ещё король Ланка желает, чтобы мы напечатали для него марки, но они получатся очень дорогими, сэр, потому что они там пишут хорошо, если десяток писем в год. Но мы ведь показали им, да, сэр. Почта снова в деле. Это какой-то плакат. Слук заметил мокрость. Извините, мистер Губвик? Не понял Стенли. Э, ничего. Спасибо, Стенли. Иди, развлекайся с марками. Рад видеть тебя таким гордо стоящим. Это как новая жизнь, сэр, сказал Стенли. Я лучше пойду, сэр. Им надо помочь с сортировкой. Плакат был грубо намалёван. На нём было написано: Спасибо, мистер Губвик. На мокристо накатило депрессия. После победы всегда так бывало, но сейчас особенно тяжело. Несколько дней его мозг работал на пределе, и он чувствовал себя живым. Теперь пришло оцепенение. Они сделали такой трогательный плакат, а ведь он был всего лишь лжец и вор. Он обманул их всех, а они благодарили его за обман. Тихий голос от дверей сказал: «Безумные Аллы и другие парни рассказали мне, что ты сделал». «О», — сказал Мокрест, не оборачиваясь. «Она прикуривает сигарету», — подумал он. «Не очень-то красиво ты поступил», — продолжила Ангела красота-добросерд тем же ровным тоном. «Красивая хитрость не сработала бы», — ответил Мокрест. «Ты собираешься сказать мне, что идею тебе подал призрак моего брата?» — спросила она. «Нет, я все это придумал сам», — признался Мокрест. «Хорошо. Если бы ты исполкнул такое, то хромал бы до конца жизни, поверь мне». «Спасибо», — мрачно поблагодарил Мокрест. «Это была просто ложь. Но я знал, что людям захочется поверить в нее. Просто ложь. Это был способ сохранить почтамт и вырвать путь из рук Позолота. Наверное, ты можешь получить его обратно, если захочешь. Ты и другие люди, которых обманул Позолот. Я помогу, чем смогу». Но я не хочу благодарностей. Он почувствовал, как она приблизилась. "Это не ложь", сказала она. "Это то, что должно быть правдой". "Маме понравилось? Она считает, что это правда? Она не хочет думать иначе". "Никто не хочет. Я не вынесу", подумал Мокрист. "Послушай, я знаю, кто я", сказал он. "Я не тот, за кого меня принимают". Я просто хотел доказать себе, что я не такой, как Позолот. Больше, чем просто молоток, понимаешь? Но я всё равно мошенник. Думаю, ты знаешь об этом. Я могу подделать искренность так ловко, что сам не могу отличить, где правда. Пудрю людям мозги. Ты не обманул никого, кроме себя, сказала мисс Добросерд и взяла его за руку. Мокрист, стряхни её руку. Беги из здания, беги из города. Вернись к прежней жизни или жизням. Всегда двигайся. Продавай стекло за бриллианты. Но каким-то образом так все обернулось, что это не с работы. Талант утерян. Веселье исчезло. Даже карты перестали слушаться его. Деньги ушли. И даже зима в безымянном отеле в трущобах, повернувшись лицом к стене... И тут появился ангел. «Что случилось?» Спросила мисс Добросерт. «Может...» «Ты получил второй шанс?» «Так, мысль одна», — ответил Мокрест. Он позволил разгореться золотому сиянию. Он обманул их даже в этом. Но была и светлая сторона. Он мог продолжать. Он не мог остановиться. Все, что ему оставалось, — это напоминать себе каждые несколько месяцев, что он может бросить все в любой момент. Он мог, но никогда не сделает этого. И здесь была мисс Добросерт. Без сигареты во рту. Всего в футе от него. Он склонился к ней. Позади них раздался громкий кашель. Это оказался мистер Грош, державший в руках большую коробку. «Извините, что прерываю вас, сэр, но это только что принесли для вас», сказал он и неодобрительно шмыгнул носом. «Курьер не из наших. Я подумал, лучше сразу отнести ее вам, потому что там внутри что-то шевелится». Так оно и было. «И отверстие для воздуха», — заметил Мокрест. Он открывал крышку очень осторожно, и поэтому успел отдёрнуть пальцы как раз вовремя. «Двенадцать с половиной процентов! Двенадцать с половиной процентов!» — закричал Кокоду и вспорхнул на шляпу Гроша. Внутри не было никакой записки и никаких надписей на коробке, за исключением адреса. «Зачем кому-то посылать нам попугая?» — просил Грош, не рискуя поднять руку в пределы досягаемости кривого клюва. «Это же попугай-позолота, верно?» — заметила мисс Добросерт. «Он подарил тебе птицу?» Мокрест улыбнулся. «Да, похоже на то. И астры?» «Двенадцать с половиной процентов!» — снова завопил кокоду. «Заберите его, мистер Грош, ладно?» — попросил Мокрест. «Научите его говорить... говорить... доверьтесь мне!» — подсказала мисс Добросерт. Эброд, вы сымокрист. Да, так и сделайте, мистер Грош. Когда Грош удалился, попугай, счастливо устроившимся у него на плече, Мокрист снова повернулся к женщине. А завтра, начал он, я наверняка верну наши люстры. Что? рассмеялась мисс Добросерд. Да здесь и крыши-то почти не осталось. Люстры важнее. Начнём с них. Доверься мне. А потом? Кто знает, Может быть, я даже смогу разыскать полированный прилавок. Нет пределов возможному. И тут, откуда-то из-под потолка наполненного суетой главного зала, посыпались белые перья. Это могли быть перья ангела, хотя скорее всего, они были просто перьями голубя. которого где-то на балке потрошил ястреб. Но так или иначе, важно то, что они появились вовремя. Вопрос стиля. Стоп. Иногда правда открывается, если сложить вместе кучу мелкой лжи, а потом проанализировать всё, что известно. Лорд Ветинари стоял наверху лестницы, ведущей в главный зал его дворца. и смотрел на своих клерков. Для этого конклюдиума понадобилось занять весь огромный зал. Повсюду на полу виднелись нарисованные мелом фигуры: квадраты, круги, треугольники. Внутри них опасно высоко громоздились бумаги и гросбухи. А ещё здесь были клерки. Некоторые работали внутри начерченных мелом фигур, другие же бесшумно перемещались между ними, важно неся в руках бумаги, как священные дары. Периодически появлялись клерки и стражники с новыми грудами папок и грозбухов, которые торжественно принимались, оценивались и добавлялись к соответствующей стопке. Повсюду щёлкали счёты. Клерки сновали туда и сюда. Иногда они встречались в каком-нибудь треугольнике и, склонив головы, тихо что-то обсуждали. В результате они отправлялись в новых направлениях или, что происходило всё чаще по мере того, как тянулась ночь, отходили в сторонку и рисовали на полу новую фигуру, которая немедленно начинала заполняться бумагами. Иногда фигура пустела, и её стирали, а бумаги распределяли между другими фигурами на полу. Ни один магический круг, ни одна мистическая мандала никогда не рисовались с такой болезненной тщательностью, как эти фигуры. Действо продолжалось час за часом, с терпением, которое поначалу внушало ужас. а потом скуку. Это была война клерков, которые разоряют врага при помощи папок с бумагами и колонок цифр. Мокресту мел читать слова, которых нет, а клерки умели находить цифры, которых нет. Цифры, которые есть, но неправильные, и наконец, цифры, которые без нужды повторяются дважды. Они не спешили. Отскреби ложь, и появится правда, голая и исмущённая, и нигде ей будет скрыться. В три часа утра в спешке и в слезах прибыл мистер Сырбера, чтобы узнать, что его банк был не более чем пустая оболочка из бумаг. Он привел с собой своих собственных клерков, одетых в ночные сорочки, наспех заправленные в штаны, которые опустились на колени рядом с клерками в ветинаре и разложили на полу еще больше бумаг, перепроверяя цифры в отчаянной надежде, что если посмотреть на них достаточно пристально, результат получится другой. А потом появилась стража. И доставила маленькую красную тетрадь. Её положили в отдельный круг, вокруг коего быстро выросла целая паутина новых линий. Перед самым рассветом прибыли мрачные люди. Они были старше, толще и лучше прочих, но не на показ. Они никогда не одевались крикливо, и они двигались со степенностью больших денежных мешков. Это были тоже финансисты, более богатые, чем короли. Эти королиты часто бедны, как церковные мыши, но мало кто за пределами узкого круга знал их, и мало кто узнал бы встретив на улице. Они поговорили с мистером Сырбером, тихо, как с человеком, понесшим тяжёлую утрату, потом поговорили друг с другом, потом золотые ручки запархали над аккуратными маленькими блокнотами, заставляя цифры танцевать и прыгать сквозь оброчи. Затем решение было принято и закреплено рукопожатием, которое в этом узком кругу значила бесконечно больше, чем любой письменный договор. Первый камешек оклавины не упал, основы мира перестали трястись, кредитный банк откроется этим утром, и когда он откроется, счета будут оплачены, зарплаты выданы, город не пострадает. С помощью золота они спасли город гораздо эффективнее, чем какой-нибудь герой с помощью стали. Хотя, по правде говоря, это было даже не золото, А скорее обещание золота, фантазии о золоте, чудесная мечта о том, что золото лежит где-то рядом, на том конце радуги, и будет и дальше там лежать, при том условии, естественно, что вам не взбредёт в голову пойти туда и взглянуть на него лично. Всё это известно под названием финансы. Возвращаясь домой к своему незамысловатому завтраку, один из этих людей заглянул на минутку в гильдию убийц. просто чтобы засвидетельствовать почтение своему старинному другу, лорду Злобни. В ходе визита текущие события были затронуты лишь вскользь. И с этого момента взяткир по золот, куда бы он ни направился, стал самым большим страховым риском в мире. Люди, стерегущие радугу, терпеть не могут тех, кто заслоняет солнце. Эпилог. Некоторое время спустя. У человека, сидевшего в кресле, не было длинных волос или повязки на глазу. Не было у него и бороды, точнее говоря, у него не было намерения носить бороду, но он явно не брился несколько дней. Человек застонал. "А, мистер Позолот", сказал ветеринар, поднимая взгляд от игровой доски. "Весь же вы проснулись. Извините за способ, каким вас сюда доставили, но некоторые весьма богатые люди желают видеть вас мёртвым". И я подумал, что неплохо будет повидать вас прежде, чем это сделают они. Не понимаю, о ком вы говорите, ответил человек. Меня зовут Ренделл Встиплер, и у меня есть документы. И очень хорошие документы, мистер Позолот. Но довольна об этом. Теперь я желаю поговорить с вами об ангелах. Взяткер Позолот изрыдко морщится от боли, вызванных трёхдневным путешествием на плече голема. За всё возрастающим удивлением слушал я ангельские теории лорда Ветинари. Что я хотел предложить мистеру Позолот? Королевскому монетному двору требуется совершенно новый подход в управлении. Честно говоря, он уже фактически умирает, потому что представляет собой вовсе не то, что нам нужно в столетии анчоуса. Ну и тут можно кое-что предпринять. Последние месяцы знаменитые марки мистера Губвига стали второй валютой в городе. Такие лёгкие, такие удобные, их даже можно по почте отправить. Поразительно, мистер Позолот. Наконец-то люди готовы расстаться с идеей, что деньги обязательно должны блестеть. Знаете ли вы, что одна пенсовая марка в среднем около 20 раз переходит из рук в руки, прежде чем будет наклеена на конверт и погашена. Монетному двору нужен человек, который понимает, что валюта это не более чем мечта. Вам будет положена зарплата, и насколько мне известно, шляпа. Вы предлагаете мне работу? "Да, мистер Стиплир", подтвердил ветеринар. "И чтобы подтвердить искренность моего предложения, позвольте мне указать на дверь, расположенную за вашей спиной. Если вы в любой момент нашего собеседования почувствуете желание уйти, вам достаточно просто шагнуть сквозь эту дверь". И вы больше никогда не услышите обо мне. Через некоторое время в комнату мягко вошёл клерк барабанд. Лорд Ветеринарий читал доклад о состоявшемся минувшей ночью заседании внутреннего совета, внутреннего совета гильдии воров. Клерк быстро и тихо навел порядок в лотках для бумаг, а потом встал перед Ветеринари. Ночью поступили десятки новых семафорных сообщений, ми лорд. Доложил он. Хорошо, что светофоры снова работают. Конечно, хорошо, согласился ветеринар, не поднимая взгляда. Иначе как, ради всего святого, люди узнают, что мы хотим вложить в их умы? Есть заграничная почта. Обычные пакеты, сэр. Наиболее аккуратно вскрывали тот, что из Убервальда. А, милая леди Маргалота, сказал ветеринар и улыбаясь. «Я взял на себя смелость отклеить с них марки для коллекции моего племянника, милорд», — продолжил Барабант. «Конечно», — разрешил Витинари, взмахнув рукой. Барабант осмотрел кабинет и задержал взгляд на каменной плите, где армии каменных фигурок вели бесконечную войну. «А я вижу, вы побеждаете, милорд», — заметил он. «Да, надо будет записать гамбит». «А вот мистера Позолота, вижу, здесь нет». Витинерв вздохнул. Это просто потрясающе встретить человека, который действительно верит в свободу выбора, сказал Патриций, глядя на открытую дверь. К сожалению, он не верил в ангелов. озвучено от ничего делать в 2021 году. Текст читал Альберт Краммер. Друзья, другие наши аудиокниги и музыку из них можно найти в нашей группе ВКонтакте и в Telegram-канале Альберт Краммер аудиокниги. Спасибо.